Так что насчет того, последнего дома, вам все-таки не представили доклада о нем? — Именно, сэр. Но вы правильно заметили, тогда это не было для меня предметом первоочередного интереса, а расследование убийств в Учин-Лу было куда важнее... э вы ведь понимаете вокруг них поднялся большой шум за убийцами охотились уже несколько недель и насколько мне известно двоим из ваших старших коллег это дело стоило карьеры инспектор Куна рассмеялся я же сказал расследование принесло мне большое удовлетворение Я принял это дело после того, как мои предшественники оказались бессильны раскрыть его. В городе только и разговоров было, что об этой перестрелке. И через несколько дней я вычислил убийц. Я с восхищением читал отчёт об этом. Теперь старик смотрел на меня очень пристально и наконец медленно произнёс: Тот дом это дом, в который моим людям не дали войти. Тот дом. Вы хотите сказать, что да? Я почти уверен, что именно там и держат моих родителей. Понимаю. Он замолчал, переваривая эту грандиозную догадку. А какой бы то ни было небрежности с вашей стороны, не может быть и речи, поспешил успокоить его я. Позвольте ещё раз заверить, что я читал ваш отчёт с огромным восхищением. Ваши люди не смогли обыскать тот дом, поскольку им помешали весьма влиятельные персоны из высших эшелонов полиции, которое, как теперь стало известно, получали деньги от преступных организаций. Кашель в какой-то из соседних комнат возобновился. Инспектор Кун, ещё немного помолчав, взглянула на меня. Вы пришли спросить меня? Спросить, не помогу ли я вам отыскать тот дом? К сожалению, здесь не архивы в чудовищном состоянии. Дела в этом городе вообще ведутся позорно. Бумаги не подшиты, некоторые документы и вовсе утеряны. В конце концов я решил, что проще будет обратиться к вам и спросить: "Не помните ли вы, сколь бы невероятным это ни казалось, хоть что-нибудь о том о доме?" О доме? Дайте подумать. Старик закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, но через несколько минут снова открыл их и покачал головой. — Перестрелка в Учен-Лу. Прошло больше двадцати лет. — Простите. Я ничего не помню о том доме. — Прошу вас, сэр. Постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь. Ну хотя бы в каком районе он находился? Может, в международном settlemente? Он подумал ещё немного и снова отрицательно покачал головой. Прошло слишком много времени, а моя голова работает в странном режиме. Иногда я ничего не помню. даже о том, что было накануне. Но я постараюсь. А может, завтра? Может, послезавтра проснусь и что-нибудь вспомню. А мистер Бенкс, мне очень жаль, но сейчас нет. Сейчас я не помню ничего. Когда я вернулся в международное Сеттельмент, уже наступил вечер, я провел в номере около часа, снова и снова просматривая записи и стараясь тряхнуть разочарование от встречи со старым инспектором. В девятом часу я спустился к ужину и уселся за свой любимый столик в углу роскошного зала. Особого аппетита у меня не было, и я хотел было даже отказаться от основного блюда и вернуться к работе, когда официант принёс мне записку от Сары. Вот она, передо мной, несколько строк поспешно нацарапанных на нелинованной бумаге, верхний край оторван. Едва ли Сара долго думала над тем, что писала. В записке была лишь просьба встретиться с ней немедленно здесь, в отеле, на площадке между третьим и четвёртым этажами. Сейчас связь между этой запиской и тем незначительным инцидентом, который произошёл в доме мистера Атонии Кезвика неделю раньше, кажется мне очевидной. Вероятно, Сара вообще не написала бы записки, если бы не то, что произошло тогда между нами. Но когда официант вручил мне листок бумаги, это как ни странно, не пришло мне в голову, и несколько минут я сидел, заинтригованный тем, почему Сара назначает мне свидание таким способом. Надо сказать, что после вечера в доме удачи Мы встречались с ней ещё три раза. Два лишь мимолётно в присутствии посторонних, и во время этих встреч ничего особенного между нами не происходило. Третья встреча произошла за ужином у мистера Кезвика, президента компании Жарден-Матисон, и мы едва обменялись несколькими словами. Однако с определённой точки зрения её можно рассматривать как поворотный пункт в наших отношениях. В тот вечер я чуть опоздал, и к тому времени, когда появился в оранжерее мистера Кезевика, более 60 его гостей уже расселись за столиками, расставленными среди деревьев в каדках и уюющихся растений. Я заметил Сару в дальнем конце помещения Сара рассела с ней не было но увидел что она тоже ищет своё место и не стал подходить в Шанхае на подобных мероприятиях принято чтобы гости когда подадут десерт покидали свои места и свободно передвигались по залу я разумеется надеялся подойти к Саре и поболтать с ней. Однако, когда десерт наконец принесли, мне не удалось улезнуть от сидевшей рядом дамы, которая непременно хотела посвятить меня во все подробности политической ситуации в Индо-Китае. Когда же мне наконец посчастливилось отделаться от соседки, хозяин дома встал и объявил начало интермедии. Он представил первую исполнительницу, стройную даму, и та, поднявшись из-за стола, вышла вперёд и начала декламировать забавное стихотворение, должно быть, собственного сочинения. За ней выступал мужчина, спевший без аккомпанемента несколько арий из комических опер Гилберта и Саливана, и я заподозрил, что большинство гостей собираются продемонстрировать свои таланты. Они их прямо выходили один за другим, иногда пели дуэтом или даже составляли трио, а репертуар был самый разнообразный от модригалов до комедийских номеров. Атмосфера в зале стала весьма привольной, если не сказать непристойной. Потом вперёд пробрался краснолицый мужчина, как я потом узнала, директор Гонконгского Шанхайского банка, в неком подобии туники поверх смокинга. Он развернул свиток и начал читать монолог-пародию на некоторое событие и особенности шанхайской жизни, все намёки на людей, на содержание туалетов в иных клубах. Она, недавнее событие, связанное с преследованиями прессы, были мне абсолютно непонятны, но весь зал хохотал до упаду. Я оглянулся в поисках Сары и увидел её в углу. Она сидела в окружении нескольких дам и смеялась так же самозабвенно, как они. Её соседка, явно немало выпившая, хохотала почти от до неприличия развязно. Выступление Краснолицева продолжалось минут 5, причём оживление публики возрастало от шутки к шутке. И наконец он продекламировал особенно эффектное четверостишие, после которого зал просто взревел. Именно в этот момент я снова посмотрел на Сару. На первый взгляд картина не изменилась. Сара всё так же хохотала вместе со своими соседками. Единственной причиной, по которой я не сразу отвёл от неё глаза, было удивление. Неужели она, прожив в Шанхае меньше года, настолько хорошо знает здешние реалии, что даже завуалированные намёки способны довести её до подобного состояния. А но присмотревшись я понял, что она вовсе не смеётся, что слёзы, которые она вытирает, отнюдь не слёзы от смеха, она в самом деле плакала. Я смотрела на Сару, не в силах поверить собственным глазам. Пока продолжалось бурное веселье, я тихо встал и начал протискиваться сквозь толпу. В результате сложных манёвров мне удалось подойти к Саре сзади. Теперь все сомнения отпали. Она безудержно рыдала посреди всеобщего веселья. Поскольку я подошёл незаметно, она испуганно вздрогнула, увидев протянутый мной носовой платок. Потом подняла голову и секунд 5, не отводя глаз, смотрела на меня ищущим взглядом, в котором благодарность смешивалась с немым вопросом. Я наклонился, желая лучше понять, что именно выражает этот взгляд. Но тут она взяла мой платок и снова повернулась к краснолицему артисту. Когда следующий взрыв хохота сотрясал зал, Сара вместе со всеми весьма картинно расхохоталась, прижимая однако глазам мой носовой платок. Понимая, что могу привлечь к ней нежелательное внимание, я ретировался на своё место и не подходил к ней до конца вечера. Мы лишь обменялись формальными приветствиями в холле, когда гости начали разъезжаться. В течение нескольких дней я ожидал, что она захочет объяснить мне загадочное происшествие, однако и это служит свидетельством того, насколько поглотило меня расследование. К моменту, когда я получил эту записку в ресторане отеля Китай, мне не пришло в голову, что существует связь между этим посланием и предшествовавшим инцидентом. Я направился вверх по парадной лестнице, не доумевая, зачем понадобился Сари.